книгу в правую руку, это ваша фамилия и подпись, вы клянетесь, что содержание этого вашего показания истины, да поможет вам бокс, ваш шиллинг, разменяйте, нет сдачи». «Ну, Сэм», — сказал мистер Пиквик, — «надеюсь, указ для меня уже получен». «Он-то получен», — отозвался Сэм, — «но я хотел бы, чтобы они вынесли сюда этот корпус. Очень невежливо заставлять нас ждать. За это время я бы приготовил и упаковал полдюжины таких корпусов». Каким громоздким и неудобным сооружением Сэм Уэллер представлял себе приказ, не выяснено, ибо в этот момент подошел Перкер и увел мистера Пиквика. После обычных формальностей особо Сэмюэла Пиквика была сдана под охрану представителя шерифа для того, чтобы тот доставил его начальнику Флицкой тюрьмы, в которой мистеру Пиквику надлежало оставаться до тех пор, пока возмещение убытков и судебные издержки по делу барт против Пиквика не будут полностью оплачены. «А это случится очень нескоро», — улыбаясь, сказал мистер Пиквик. «Сэм, наймите карету».